Алекс Ключевской. Лёха. Наследнички. Глава первая. Я выскочил из комнаты и понесся по коридору к гаражу. Похоже, что я не только внешне вырос похожим на отца, но и унаследовал его привычку плохо вставать по утрам. При этом мой брат-близнец прекрасно вскакивал в любое нужное ему время. Для меня же ранние побудки были смерти подобны. Снова зазвонил телефон. Вытащив его на ходу, увидел высветившийся на экране номер брата. «Да, Рома!» – раздраженно буркнул в трубку, не сбавляя шага. «Где тебя демоны носят?» – брат говорил шепотом, из чего можно было сделать вывод, что он не один. «Все уже собрались, даже сиротки, а ты, поди, все еще дрыхнешь. Сколько вообще можно спать? Ты так всю жизнь проспишь!» «Мог бы не мчаться в школу, не разбирая дороги, а разбудить меня», – огрызнулся я, заворачивая за угол. «Хотя бы заглянуть ко мне в комнату, чтобы убедиться, что я уже встал. И вообще, жив-здоров и не помер. Да и что за спешка?» «Могли бы и попозже собраться, все равно сегодня занятий уже нет». «Потому что Матвей не поехал вместе со всеми нашими предками на юга. Он решил остаться, а это значит, что вместе с Яном они найдут, чем нас занять после обеда», – ядовито сообщил брат, – «чтобы мы не скучали и проводили время с максимальной пользой». «Откуда ты знаешь про Матвея?» «То, что начальник имперской безопасности Российской империи Матвей Подоров решил не ехать в отпуск вместе с нашими родителями и их друзьями, слегка напрягало, «Они же все заранее запланировали, и Матвей тоже собирался». «Ванька мне сообщение прислал», — ответил Ромка. «Написал, что отец внезапно передумал, решил использовать выходной, чтобы с бумагами поработать. Сначала Ванька написал, ну а потом озвучил, когда за мной заехал». «Чёрт!» — в сердцах выдал я, прибавляя скорость. «Андрей?» — раздался откуда-то сбоку знакомый голос. «О, чёрт!» — протянул я, останавливаясь и отключая телефон. «Клара, я так рад тебя видеть». Расплываясь в улыбке, демонстрируя все свои зубы, кроме зубов мудрости, которые еще не вылезли, я повернулся к весьма пожилой, но от этого не ставшей менее энергичной даме. Эта дама была членом клана Орловых, приходилось отцу вроде бы теткой. А может быть и нет, я так за всю свою жизнь до конца не разобрался, кто кому кем приходится в нашем сумасшедшем клане. «Не ври, ты так же рад видеть меня, как дизентерию, сидя в сортире». Она подошла ко мне и осмотрела с ног до головы. «Куда бежишь?» «В школу опаздываю», — ответил я совершенно искренне. «И нахрена тебе школа, когда занятия уже закончились и возобновятся только после того, как вы всей дружной компанией к месту силы съездите?» Клара Львовна, бывшая нашей с Ромкой воспитательницей, могла крепкое словечко завернуть. И не только словечко, если честно. Даже отец ее слегка побаивался. А ведь всем казался тот факт, что Константин Орлов кого-то побаивается чуть ли не фантастичным. Решили отметить, я продолжал улыбаться. Имеем право, мы все совершеннолетние, даже Ваньке Подорово, Ксюхи Ушаковой и Машеньке Вольф 18 стукнула. Клара поджала губы и еще раз оглядела меня с ног до головы: Ну хорошо, только не увлекайтесь, или я вынуждена буду главе клана сообщить. И она погрозила мне пальцем и пошла по коридору в противоположную сторону. Я смотрел ей вслед, пока она не свернула за угол, а потом снова помчался в гараж, чтобы забрать свою машину и ехать уже к заждавшемуся меня брату и друзьям. Меня зовут Андрей Константинович Орлов, и я являюсь старшим сыном императора Российской империи Константина Орлова, который по совместительству еще и глава очень непростого клана Орловых. У меня есть брат-близнец. Ромке повезло родиться вторым, и он постоянно этим меня подкалывает. Ну, конечно, он-то не наследник отца, с него и спрос меньше». Также у нас есть сестра, Юлия, вредная красотка, которая вот уже год издевается над Степаном Ушаковым. И не да, не говорит, и не нет. Я ее предупредил недавно, что Стёпке скоро надоест ее обхаживать, и он на кого-нибудь еще свой взгляд обратит. Даром он пошел в отца, практически точная копия Егора Ушакова, лучшего друга и министра обороны моего отца. Что Егор, что его отпрыск, таких мужиков еще поискать». Степан — наследник второго клана Российской империи. Умный, сильный. А от его фото в журналах девушки в обморок падают. И что Юльке надо? Ведь нравится он ей, всегда нравился. А когда Степан на нее внимание наконец обратил, начала хвостом месте. Девушки — такие странные создания, наверное, я их никогда не пойму. Сами мы с Ромкой пока не вляпались, как Стёпка, со всего размаха в чьи-то томные глазки. И слава богу, если честно. Вообще, в нашей школе, похоже, только Ушаков оправдал надежды родителей и выбрал себе пару. Все остальные воспринимают друг друга, если не как братьев-сестёр, то как не самых дальних родственников, с которыми можно только дружить. А вот все остальное — это не сюда, это где-нибудь в другом месте отыщется. Но предки сами виноваты. Устроили детский сад, в который всех детей из ближайшего круга императора поместили и хотят, чтобы мы в итоге друг на друга внимание обратили, именно как на представителей противоположного пола. «Ага, сейчас. Они совсем не понимают, что ли, что очень сложно мне, например, воспринимать Машеньку Вольф как девушку, когда мы на соседних горшках в детстве восседали, и она меня пыталась куклой лупить. Похоже, что не понимают и искренне удивляются, а почему это еще ни одной помолвки не случилось среди дочерей и сыновей, приближенных к трону кланов? С нашей школой вообще довольно странно все получилось. Она просто плавно вытекла из яслей, устроенных нашими замученными родителями, То есть нас всех по прошествии времени не засунули в высшую императорскую школу, как всех сыновей и дочерей кланов, а организовали нечто вроде частного пансионата. Устроили они этот пансионат в одном из наших городских домов, в котором мы жили, пока во дворец не переехали. Не знаю, что они в итоге хотели получить, своими планами с нами не делились. При этом, чтобы мы не были оторваны от социума, некоторые предметы нам преподавали в той самой императорской школе. Видимо, чтобы мы с детьми других кланов познакомились». Познакомиться-то мы познакомились, но вот близких отношений с кем-то завести, кроме нашего не слишком большого круга, так и не получилось. И вот тогда родители поняли, что делают что-то не так, и придумали подсунуть нам сироток для разнообразия. В общем, несколько лет назад произошел локальный конфликт с Восточной империей, в ходе которого Стёпкиному отцу удалось захватить прилично так территорий. Вот только наших там тоже полегло. Ни один часовой, ковырявший во время нападения в носу там погиб». Тем более, что у Шакова в носу часовые не ковыряют, чревато, так сказать. Среди погибших были и офицеры, дети, а то и главы не слишком влиятельных кланов. Не из тридцатки совета это точно. Вот среди детей этих погибших героев и провели своеобразный экзамен. Отобрали два десятка самых сообразительных и разбавили нашу слишком уж мажористую компанию. Так как собирали их со всей Российской империи, то и жить им полагалось в интернете под который также приспособили наш бывший дом – Вот только слишком близко мы с ними так и не сошлись. Сиротки нас сторонились и вскоре образовали собственную кучку. Нет, мы общались и даже пару раз вместе в клуб выбирались. Но близкими друзьями никто из нас среди этих парней и девушек так и не обзавелся. Так что получалось, что мы составляли одну компанию среди тех же кланов, что и наши родители. Преемственность поколений, чтоб ее. Во всей этой ситуации больше всего обидно было, наверное, Стёпке Ушаковой и Федору с Володей Вольфом. Они старше нас почти на два года, и вынуждены были ждать, когда мы подрастем, чтобы всем вместе начинать учиться. Хотя слишком раздосадованными не выглядели. Воспитывали-то всех нас достаточно строго, поэтому они уже лет в пять знали, что им придется нас немного подождать. Идея этого сада школы родилась не спонтанно. Это было взвешенное решение, вызванное необходимостью. Дело в том, что я обладаю уникальной возможностью, которой обладают только бывшие властелины нашего мира. Я могу влиять на источники дара. У отца не слишком хорошие отношения с остатками этих полубогов, безликими. Скорее, они придерживаются вооруженного нейтралитета. Каждому есть чем угрожать друг другу. Поэтому и отец, и лидер безликих Верн стараются соблюдать все необходимые политесы, чтобы не столкнуться лбами. Так вот, эти самые безликие способны влиять на источники магии детей кланов. Если заблокировать родственный источник может любой глава клана, то вот разблокировать его могут исключительно безликие. И я. Еще у отца есть кот. Огромный чёрный чеширский котяра по имени Паразит. Если мой отец – император огромной империи людей, то Паразит, похоже, правит втихушку чеширскими котятами. Во всяком случае, кошечки, в основном блондиночки, с хорошей периодичностью рожают от него потомство. И Паразит раздает котят в руки детям ближнего круга своего двуногого друга, чтобы присмотры за теми и за другими был. Чеширы были выведены древними магами, и они умеют блокировать магию безликих. Еще они крайне антагонистичны с этими полубогами, что дает людям неоспоримое преимущество в переговорах. Во всяком случае, отец редко встречается с верным без паразита. Одной из уникальных особенностей чешерских котов, кроме того, что они могут воздействовать на магию безликих, является умение телепортироваться. Вот и представьте себе, что может произойти, если котята, являющиеся братьями, сестрами, решат навестить папашу и друг друга, да еще и захватить с собой своих малолетних приятелей. А теперь добавьте сюда маленького и безмозглого виду крайней молодости мага, который способен раскупоривать тщательно закрытые главами кланов источники молодняка. А вот нашим бедным родителям даже представлять ничего не пришлось. Всё это безобразие происходило на их глазах. Так что создание яслей для ребят и котят было вполне осознанным решением, вызванным необходимостью. Потому что я мог и могу воздействовать не только на источники окружающих меня магов, но и частично на свой собственный. А Закрыть его не может полноценно даже император, который вдобавок ко всему еще и глава моего клана, и мой отец. А самое неприятное заключалось в то время в том, что Ромка у нас некромант, и его шуточки с применением дара не всегда безобидные. Кстати, опытным путем было выяснено, что дети практически не чувствительны к магии смерти. Наверное, потому что у них нет того жуткого опыта, что у взрослых. Они просто не понимают, что такое смерть». Поэтому им не мерещится всякое, и они спокойно относятся к Ромкиным выкрутасам. С ним-то вообще может только мама справиться. но ну и я. И, конечно же, отец. Тому иногда даже к собственной магии прибегать не надо. Так посмотрит, что Ромкин дар с куля прячется и чуть ли не просит прикрыть его от гнева императора хоть ненадолго. Справедливости ради надо сказать, что императрица Ирина – биологическая мать Юльки. Но о мы с Ромкой не знали, и слава всем богам. Судя по добравшимся до нас слухам, наша мамочка той еще штучкой была. Так что Ирина – наша мать и точка. Это она нас воспитала. Она с нами ночей не спала и Ромку перед отцом выгораживала. А кто там нас родил – это дело десятое. О том, что Ира – наша мачеха, никогда от нас не скрывали. Более того, отец честно пытался привить нам уважение к нашей настоящей покойной матери, красавице Анне. Вот только дураками мы с Ромкой никогда не были и быстро разобрались, что к чему». Ира ни разу не слышала от нас истерик в стиле «ты нам не мать и не смей указывать», даже в самый расцвет подросткового максимализма. Да что уж там говорить, лучше уж под мягкие распекания императрицы попасть, чем под тяжелую отцовскую длань. Учили нас качественно. Наверное, такого образования на территории Российской империи мало кто мог получить. Для тех же как окончить нашу школу для элиты было очень большим шагом, чтобы устроиться в будущем. К тому же отец решил продолжить эту практику и после нашего выпуска – Расширить поместье до полноценного студенческого городка, построить несколько дополнительных корпусов и пару общежитий для сыновей и дочерей кланов, чтобы студенты там жили, даже если их семьи проживают в столице. Для учащихся выделялась специальная императорская стипендия, и отбор в эту школу будет, по-моему, с запредельными требованиями. Но именно выпускники этой школы и составят будущий костяк вертикали власти. Наверное, это правильное решение. Руководство страной необходимо выковывать с малых лет. Но не по объявлению же набирать министров в самом деле. Постройку будущего элитного заведения доверят Валерию Смирнову, тестью сына нашего клана Илья Орлова. Он архитектор и строительный магнат, а со временем стал основным императорским подрядчиком. Но куда деваться, совсем уж без кумовства ничего не обходится. Илья же является заместителем Матвея Подорова на посту начальника службы безопасности. А сын и дочь Татьяны и Ильи, близнецы, между прочим, Игорь и Алина, учатся вместе с нами, Вот им пришлось нас нагонять, как и сыну Яны и Майи Орловых, Борису. Этим троим пришлось приступить к учебе на год раньше, чтобы вписаться в нашу дружную компанию. В общем и целом, в Империи все было спокойно. Развитие шло своим чередом, а мы готовились через месяц сесть в поезд, чтобы приехать к месту силы и воочию увидеть безликих. Не знаю, насколько актуально будет открытие источников, но вот окончательно разобраться с дарами всем полезно. Но это будет в начале сентября. А сейчас нам предстоял целый месяц наших коротких по сравнению с другими учениками каникул. Машину мне не готовили, так что выгонял я ее из гаража самостоятельно. Когда я подбегал к гаражу, послышался хлопок, и дорогу мне перегородил огромный лоснящийся черный кот. «Мяу!» Кот потянулся, выпуская огромные когти, а потом сел и уставился на меня немигающими желтыми глазами. «Что, тоже воспитывать будешь?» Я присел на корточки перед паразитом. Тот долго смотрел мне в глаза, затем тряхнул лобастой головой, лизнул щеку и исчез с негромким хлопком. Вот зачем он приходил? Коты еще более загадочные существа, чем девушки. Если девушек у меня есть шанс понять, то с котами вряд ли получится. Больше мне дорогу никто не перегораживал, и я, наконец, добрался до своей машины, чтобы поехать уже навстречу с друзьями. Утро было все таки раннее, пробок на дороге не было, так что доехал с ветерком до нашей маленькой но такой престижной школы. Я заехал в открывшиеся перед моей машиной ворота. Правда, перед тем, как меня пропустить, машину осмотрел прибор поверхностной охраны. А потом вышел охранник человека и завершил начатое. «Проезжайте, ваше высочество». Охранник отошел от машины, и я проехал на территорию школы. «Ну, наконец-то!» У входа меня ждал брат, который сразу подскочил ко мне, стоило только заглушить мотор. «Я думал, ты никогда не приедешь. Мы с Ванькой и то быстрее добрались». Рома с Ванькой были не разлей вода. Вот уж где противоположности непредсказуемо сошлись. Шебутной и постоянно влипающий в неприятности Рома и спокойный, рассудительный Иван Подоров. Они словно дополняли друг друга, хотя никто не мог сначала поверить в то, что эти двое стали друзьями. Похоже, ближе, чем отец с Егором. «Ты когда на права сдашь перестанешь тиранить Ваньку?» спросил я, вылезая из машины. «О, я как представлю, что надо тащиться в муниципалитет». «Зачем ты вечно заставляешь меня делать то, чего я не хочу?» Ромка поморщился. «И постоянно все усложняешь. Андрюха, к жизни надо относиться легче». «Ну ты выбирай, или я тебя буду заставлять, или отец. Мы живем в свободном мире, в котором у каждого индивида обязательно должен быть выбор». И я похлопал брата по плечу. «Я не пойму, почему ты мне постоянно угрожаешь?» Ромка закатил глаза. «Я не угрожаю, а описываю перспективу. А вот ты как раз и любишь все усложнять» ответил я довольно миролюбиво. В этот момент к крыльцу подошла одна из сироток. «Здравствуйте, Андрей, Роман». Она улыбнулась и повернулась сначала ко мне, а потом к Ромке. «Здравствуй, Оля». Я внимательно осмотрел ее с ног до головы. «Ты нас не путала еще ни разу на моей памяти. Как тебе это удается? «Вы совершенно разные. Как вас можно перепутать?» Она даже удивилась моему вопросу. «Да», — глубокомысленно произнес Рома. «Но хоть ваше высочество научилось не говорить, и то хлеб...» «А ты что здесь?» Он огляделся вокруг и посмотрел на Олю. «Я гуляла в саду. все равно ничего никто не обсуждает, пока все не собрались». «А посплетничать с одноклассниками, видимо, не судьба», — пробормотал я. «Пошли, все получается, только тебя и меня ждут. А ты знаешь, когда парень с девушкой исчезают одновременно, то это дает повод для сплетен». «Но мы же в разных местах находились», — Оля невольно нахмурилась. «А это, поверь мне, никого не волнует» и я, широко улыбнувшись, открыл переднюю дверь. «Прошу, моя прекрасная садовая нимфа». Она опустила глаза, густо покраснела и прошмыгнула внутрь. Совсем засмущал девчонку. Хмыкнул Роман, заходя вслед за мной. «Смотри, вообразит невесть, что...» «Да ну», — я махнул рукой. «Не говори ерунды, она меня никогда не привлекала, да и я не особо ей нравлюсь». Я посмотрел вслед ушедший далеко вперед девушке, Невысокая, фигуристая, можно даже сказать, что в ней есть пара лишних килограмм. Серые глаза на маленьком треугольном личике, вздернутый носик и толстая русая коса. Вот коса шикарная, наверное, толщиной с мою руку. В ней совершенно не чувствовалась порода, которая так или иначе всегда проскальзывала в детях клана, даже если клан давно присекся. Олег Рыжов, личный помощник отца, просто классический пример данному утверждению. А в Ольге Ивановой этого не было». Я даже удивился, когда, увидев ее впервые, почувствовал очень сильный источник. Мотнув головой, чтобы выбросить из нее сиротку, поспешил вслед за братом в общую гостиную, чтобы уже определиться с планами на вечер».